Пинкертон и братья Джеймс В 1874 году все та же Адамс Экспресс Компани вновь обратилась к Аллану Пинкертону с заказом. На этот раз требовалось разобраться с другой братской бандой. Знакомясь с криминальной историей США, сталкиваешься с феноменом, который в других странах меньше бросался в глаза. Хотя, несомненно, и в других странах такое случалось. Банды семьи то есть банды, основой которых становились члены одной семьи. Банда братьев Рино — тому характерный пример. Другой пример, с которым тоже пришлось иметь дело нашему герою — банда братьев Джеймс, которую сколотили братья Джесси и Фрэнк Джеймс из Миссури. Их отец, баптистский проповедник, умер рано, мать вторично вышла замуж за доктора Рубена Сэмюэля, поэтому банду иногда называли бандой Джеймс Сэмюэль. Во время Гражданской войны старший из братьев Фрэнк добровольно служил в армии конфедерации и даже участвовал в сражении при Уилсон-Крик в августе 1861 года, одном из первых крупных сражений той войны. К концу 1861 года на территориях уже занятых северянами развернулось партизанское движение южан. Организатором этой герильи в Миссури выступал некий Уильям Кларк Кантрилл, До войны Кантрил еще совсем молодым человеком присоединился к банде грабителей и убийц, промышлявших среди прочего поимкой беглых рабов и возвращением их рабовладельцам. Эта деятельность дала Кантрилу серьезный опыт, а также сформировала его политические симпатии. К началу гражданской войны он был убежденным сторонником рабовладения, к тому же обучившимся тактике партизанской борьбы у индейцев Чироки, поддерживавших в ходе войны конфедератов, а до войны охотно участвовавших в поимке беглых рабов. Среди индейцев Чироки хватало рабовладельцев. Партизанский отряд Кантрила первоначально состоял из 10 бойцов, преданных ему душой и телом. В 1862 году численность существенно выросла. Среди новых партизан оказались и оба брата Джеймса, Фрэнк Джеймс незадолго до того уволился из армии по болезни. Люди Кантрила, разбившись на небольшие отряды, нападали на солдат Северной армии, на фермы жителей, сочувствовавших федералам. Заодно грабили почты, банки, магазины. Так люди Кровавого Билла Андерсона убили 125 солдат 39-го пехотного полка Северной армии в ходе стычки солдат с партизанским отрядом. Это рискованная деятельность — предала героический ореол дальнейшей уже уголовной деятельности Фрэнка и его брата. К этому ореолу прибавился еще и оттенок мученичества, когда в ходе борьбы с южными партизанами северные волонтеры нагрянули на ферму родителей братьев Джеймс и без лишних слов повесили их отчима Рубена Сэмюэля. При некотором внешнем сходстве операции агентства Пинкертона против братьев Джеймс существенно отличались от операции против братьев Рино. Прежде всего, театр военных действий был принципиально иным. Если, атакуя братьев Рино, пинки действовали в крупных городах штата Иллинойс и их окрестностях, то в случае с семейкой Джеймс арены становились маленькие городки и деревни Миссури. Разумеется, проблема в данном случае связана не с масштабами и не с географическими координатами. Просто маленькие городки и деревни штата Миссури считались опорой южан. Здесь жили многие бывшие солдаты и офицеры конфедератов, которые считали братьев Джеймс конфедеративными робин-гудами, которые своего брата южанина не тронут и даже защитят, а вот проклятым и наглым янки справедливо отомстят за смерть отчима, за поражение и притеснение». Разумеется, в этих условиях действовать приходилось иначе. Банда братьев Джеймс, еще ее называли «бандой Джеймса-младшего», поскольку отца тоже звали Джесси Джеймс, специализировалась на ограблениях банков и почтовых отделений. Первый раз они ограбили банк в 1868 году. Их добыча составила 2000 долларов, при этом один из сотрудников банка погиб. И в дальнейшем братья Джеймс не очень церемонились в применении оружия, Счет убитых они вели на десятки, и эти десятки уже не были солдатами вражеской армии. Пинкертон воспользовался опытом, приобретенным во время гражданской войны. Один из его сыщиков, Джозеф Уитчер, по странному совпадению однофамилец известного английского сыщика Уитчера, который расследовал убийство в Роуд-Хилл под видом демобилизованного солдата-конфедерата, путешествовал по местам действий банды Джеймсов. В конце концов, выйдя на след бандитов, он устроился на работу на ферме, находившейся неподалеку от семейной фермы Джеймсов. Видимо, артистических способностей для изображения конфедерата Уитчеру не хватило. Преступники разоблачили его, и Джесси Джеймс-младший лично застрелил агента Пинкертона. Вслед за тем бандиты без лишних разбирательств сожгли ферму, на которой нашел пристанище Уитчер, и убили ее хозяина. Еще два агента Пинкертона, Луи Джей Лул и Джон Бойл, погибли в перестрелке с бандитами. Теперь Пинкертон рассматривал войну с братьями Джеймс как личную вендетту. Он наладил сбор информации среди сторонников Севера, осевших на территории деятельности банды. Пользуясь полученными данными, в ночь на 25 января 1875 года его агенты под его личным руководством совершили налет на семейную ферму джеймса Сэмюэлей. В ходе короткой стычки кто-то из детективов, не исключено, что сам Пинкертон бросил в дом ручную зажигательную бомбу. Взрыв убил на месте сводного брата Джеймса, юного Арчи Сэмюэля, названного в честь партизана-конфедерата Арчи Клемента и Еще одному обитателю фермы, чернокожему слуге и бывшему рабу Джесси Джеймса Зерельде Сэмюэлю тем же взрывом оторвало руку. Вскоре он скончался. Дом почти полностью сгорел, но остальным членам банды удалось отбиться от жаждавших крови Пинки и скрыться. Позже Пинкертон отрицал, что целью рейда был поджог, но относительно недавно было обнаружено письмо прославленного детектива, в котором он пообещал «сжечь осиное гнездо и выкурить негодяев». А местные жители, в основном поддерживавшие Робин Гуда и его людей, обвинили Пинкертона в ничем не мотивированном нападении на респектабельный семейный дом. На волне общественного возмущения Конгресс штата Миссури едва не принял закон об амнистии братьев Джеймс, объявляя их героическими защитниками граждан штата. Закон не прошел, но теперь уже Пинкертону пришлось скрываться от разъяренного Джесси Джеймса, поклявшегося отомстить за гибель невинного ребенка. Джеймс появился в Чикаго и всерьез принялся выслеживать своего врага. Агенты Пинкертона сумели скрыть своего шефа от глаз миссурийского Робин Гуда и его информаторов. Джеймс убрался из Чикаго ни с чем, а Пинкертон продолжил виндетту. Несмотря на то, что агенты наседали и почти уничтожили банду Джеймсов, точку в деле поставило предательство двух преступников-новобранцев, братьев, опять братья, форт Чарли и Роберта. Они были подкуплены губернатором Миссури Томасом Криттенденом, Криттенден пообещал братьям Форд по 5 тысяч долларов за голову Джесси Джеймса и его людей. 3 апреля 1882 года Роберт Форд в присутствии своего брата застрелил Джесси Джеймса. Роберт и Чарльз Форды были арестованы и осуждены за убийство первой степени, но тут же помилованы губернатором. Впоследствии на деньги, полученные за предательство, Боб Форд открыл салун но долго наслаждаться нормальной жизнью ему не пришлось. Спустя короткое время его застрелил прямо в салуне один из поклонников Джесси Джеймса. Старший из братьев Джеймс Фрэнк через полгода после гибели брата сдался властям. При этом, передавая лично губернатору Криттендену кобуру с револьвером, он сказал, «Губернатор, вы первый человек с 1861 года, которому я позволяю прикоснуться к моему револьверу». Фрэнк Джеймс провел год в тюрьме штата, ожидая суда, и в конце концов был оправдан. Ни по одному преступлению ему не были предъявлены обвинения. После освобождения он вел мирную жизнь законопослушного обывателя. Один из театров, ставивший спектакль по истории братьев Джеймс, привлек его для рекламы, сделав девизом премьеры лозунг «Принеси билет, прокомпостированный Фрэнком Джеймсом». Позже Фрэнк восстановил семейную ферму и водил по ней любопытных, по цене 25 центов за экскурсию. Умер он в 1915 году, пережив и своих преследователей, и своих подельников.